Глава девятая. Варвара услышала шаги. В цех кто-то вошел. Преследователь и не скрывался. «Ау, ребятки! Куда это вы убежали? Просто как зайцы. Только пятки засверкали. А я хочу поговорить. Ну, где вы? Зачем прятаться? Такие праздники? Новый год, шоколадная фабрика. Что может быть лучше? И ведь, ребята, в Новый год вы не войдете. Жаль. Оказалось бы. «Вы мне не нужны. Мне нужен Влас Рыжиков. Долговязый парень в очках. Только он. Отдайте его мне!» Голос окутывал со всех сторон, словно обволакивал. Варвара чувствовала, что голос приближался медленно и настырно. Она понимала, незнакомец их ищет и найдет. То есть Мишу и Власа, возможно, и нет, а ее точно найдет. Раздался характерный звук, словно преследователь карабкался по металлической лестнице. Варвара покрылась испариной. Он лезет вверх. Значит, и их найдет. Тут четыре большие цистерны. Ребята во второй. На какую, интересно, забирается он? У него оружие. Да он просто перестреляет их там, как кроликов. Что же делать? Господи, почему я, хрупкая женщина, все время должна что-то решать? Драться с бандитами? Это ненормально. Это противоестественно. И на это я не соглашалась». «Ну, где вы, кролики? Отдайте мне власа, и я оставлю вас в живых. Лучше он один пострадает, чем вы все, это же очевидно. Три дохлых кролика или один? Задачка на сообразительность. Ну же, ребята, отдайте его мне, я все равно найду. И чем дольше буду искать, тем злее стану. А это не в ваших и не в моих интересах. Ну, лучше сразу и по-хорошему». Раздался жуткий грохот. Варя не сразу поняла, что произошло, а когда догадалась, то похолодела от ужаса. Мужчина выстрелил в железный чан, и пуля со зловещим звуком влетела в стенку. Варя представила, как озверелая пуля пробивает на вылет несчастных Мишу и Власа и закрыла рот рукой, чтобы не закричать. «Упс!» — огорчился мужчина с пистолетом. «А тут нет никого, кролики. Один-ноль в вашу пользу. Но есть еще три цистерны». И мои шансы растут. Вы ведь там? Зря вы так со мной. Сейчас уже не поверите, что я оставлю вас в живых. Ну и не верьте. Мне заплатили, и я свою работу выполню. А куш мне светит очень большой. Он делился на пятерых. Четверо работу провалили. А я выполню. Мне отдадут все. Ради такого бабла я и троих завалю. Упустили вы свой шанс на милосердие наемного убийцы-кролики? Одичал я тут на фабрике в ожидании клиента, когда все нормальные люди пребывают в ожидании Деда Мороза. Тяжелая у меня все-таки работа. Одежда, пропитанная потом, липла к телу. Варваре стало реально жарко и душно. Снова раздались размеренные шаги убийцы. Он спускался с чана. Внезапно Варя поняла, что очень сердито. Какой-то подонок с елейным голосом откровенно открыл на них охоту и просто издевается. Пользуясь тем, что у него оружие. Просить его о чем-либо бесполезно. Ясное дело, этот псих уроит их всех на чертовой фабрике. Она решила дождаться, когда киллер поднимется на второй чан и выбежит из цеха, ища спасения. Не могла Варя больше отвечать за чужих мужчин. Очень хотела выжить сама. И сделает это, но... Только вот жалко Мишу и Власа. Но ей не спасти ребят, к большому сожалению. Из указательного пальца стрелять не научили. А то, что Миша не помог ей подняться и спрятаться вместе с ними, подкосило её окончательно. «То есть он мог бросить, а она нет?» «Ау, иду искать!» Раздался голос незнакомца, и зазвенели перекладины второй лесенки. «Всё, он идёт к ним. Это конец. Когда мне бежать?» «Жалко, в прошлый раз не сосчитала количество ступенек». И вот, когда она уже была готова оторваться от стены и броситься на утёк, где-то наверху раздался ужасающий звук. Сначала послышался удар, потом скрик и... шмяк. В нескольких метрах от Варвары со свистом пролетело грузное тело и брякнулось об пол. От него отделился маленький тяжёлый предмет. Скользнул по полу и стукнулся о ногу Варвары. Она вздрогнула и услышала радостно возбужденные вопли Михаила с Власом. «Видел, как я его». Эта гнида хотела в нас выстрелить. Как только я увидел его руку с пистолетом, моментально схватил и толкнул вниз. Рисковал, что он бабахнет мне прямо в лицо или шею. Но я это сделала. Успел до того, как он нажал на спусковой крючок. «Я быстрый», — ликовал Миша. «Да, ты молодец. Не спасовал. Настоящий мужик. Спасибо, что и меня не сдал», — дрожащим голосом ответил Влас. «Я знал, что придумаю что-нибудь». А у меня такой вес, что я без всяких приёмов верблюда в пустыне с ног собью. Мне главное добраться до него, тет-а-тет». -тет. Огнестрельное оружие расширяло дистанцию, но придурок сам её сократил. «Варя, Варечка, ты где? Я спас всех!» «А преступник точно разбился?» Осторожничал Влас, явно не сгорая от желания спускаться. «Да, в лепёшку, думаю», — радовался Миша. «Варя, ты где? Ты его видишь?» «Я лично никого не вижу. Лепёшки тоже», — ответил Влас. Они явно пребывали в приподнятом настроении, потому что избежали смерти, причём чудом. Варвара между тем увидела, словно в замедленной съёмке, как приземлившаяся рядом с ней лепёшка, то есть мужчина, стремящийся их убить, стала принимать очертания человека. Упасть с такой высоты на бетонный пол и не разбиться насмерть — уже подвиг. И он его совершил. Тёмное лицо... Темная одежда, тёмные глаза». Она не на шутку испугалась и быстро подняла пистолет, отлетевший в её сторону. Мужчина прокашлялся и хрипло заговорил. «А вот и принцесса! Чего же тебя, мальчики, бросили? Ай-яй-яй, нехорошо! Отдай дяде пистолет! Ну же, он мой! Пистолеты красивым девочкам, не игрушки!» Незнакомец, оха и постановая, стал приближаться к ней. Он прихрамывал. «Стой, где стоишь!» – велела Варя, наводя на него дуло. «Ты же хорошая девочка! Ты же не выстрелишь в дядю! Думаешь, так просто убить человека?» «Нет, девочка, это совсем непросто! Отдай пистолет! Они не успеют тебе помочь! Я доберусь быстрее и сверну твою тоненькую шейку!» Он протянул к ней руку. «Я выстрелю! Не двигайтесь!» – заистерила Варя, понимая, что отступать некуда. «Ты не выстрелишь!» Продолжал он зомбировать ее. «Откуда-то сверху раздались вопли». «Не отдавай ему ничего! Мы спускаемся на помощь!» «Не выстрелишь!» — резко надвинулся на нее мужчина. «Твой пистолет на предохранителе. Вернее, мой пистолет!» Варвара в отчаянии взглянула на ствол, и на ее лице явственно прочиталось, что она не сможет снять его с предохранителя, так как попросту не знает, где это и что это такое». Мужчина выскочил из тени, закрывающей его. Эх, быстро он оклемался. «Да ведь это... негр! Потому и выглядит так демонически!» Она отшатнулась от неожиданности. Где-то вдалеке уже разносился топот спускающейся подмоги. Варя вжалась в стену, сдвинув рычаг какого-то механизма. Раздался резкий, сверлящий звук. И Варя, и негр посмотрели вверх и увидели, как прямо над ними переворачивается огромная махина, Вот этот самый третий чан. Но чан оказался не пустым. Из него потекла темно-коричневая жидкость. Липкая масса хлынула аккуратно на голову преступнику, а затем поглотила все его тело. На поверхности этого ужасного кокона тут же появились пузыри. Они лопались со шкварчанием, словно мужчина жарился на сковородке. А уж как он закричал. У Варвара зашевелились волосы на голове. Она инстинктивно отпрыгнула и поднялась на несколько железных ступенек возле четвертой цистерны, а под ногами уже разливалось бурлящее коричневое пятно. По аромату, исходящему от него, Варя поняла, что это шоколад, разогретый до температуры кипения. Вот почему мне было жарко возле этого чана. Еще бы! Над головой разогревалась такая масса шоколада. Она уже догадалась, что случайно нажала на что-то спиной, и механизм по опрокидыванию чана сработал но не знала, что она-то и включила разогрев, надавив спиной красную кнопку пуска. Преступник корчился в страшных мучениях, пытаясь содрать с лица горячую массу, но она стекала на освобожденную кожу снова и снова. На руках тоже был шоколад, прилипчивый, словно пластилин, и счистить его не получалось. Выбраться из огненной лужи злоумышленник тоже не мог. Призыв «помогите» застрял у него в горле, и киллер повалился на пол. Шоколад, наконец, перестал вытекать из чана, выплюнув напоследок остаток шоколадной массы. «Что за фигня?» — донёсся до Вари Мишин голос. «Стойте и не двигайтесь. Весь пол в шоколаде. Он очень горячий. Сейчас остынет и тогда», — отозвалась она. «Слава богу, ты жива. А с этим что?» «Не знаю. Он утих. Умер, наверное». У Варвары дрожали руки и ноги, когда она рискнула попробовать пальцем разлитый шоколад. Тёплый, но внутри ещё страшно горячий. Они подождали ещё немного, затем ступили на тёплый пластилин. Варя пошла по нему, увязая по щиколотку. Ногам было очень жарко. Миша с Власом спешили ей навстречу. «Вот это да! Всё в шоколаде! Как такое получилось?» Удивлённо восклицал Михаил. «Я не знаю. Случайно!» Развела руками Варвара. Михаил тут же выхватил у нее пистолет. «Дай сюда. Все, все хорошо. Он у тебя действительно на предохранителе. Все хорошо. Надеюсь, мы выберемся с этой фабрики без происшествий». «Мне уже не верится, что я когда-нибудь выйду отсюда», — вздохнул Влас. «А что с этим шоколадным зайцем делать? Вызовем сейчас и полицию, и медиков», — почесал затылок Михаил. «Будем с него корку шоколадную снимать. Или пусть лежит». «Не говори так». Варя присела в тёплый шоколад и стала намазывать его себе на руки и лицо. «Как?» «Шоколадный заяц», — пояснила она. «А кто скажет, что нет? Он нас кроликами называл. Охоту открыл. Охотник твою мать. А сам превратился в... Миша. Он негр. И с шоколадным зайцем, получается. Уж совсем перебор». «Что?» «Он реально негр! Самый настоящий!» И мужчины раскатисто рассмеялись. «Не смешно!» — хмуро пробормотала Варя. «А что ты делаешь?» «Шоколадное обертывание! Полезно для кожи!» «Все равно уже перепачкалось!»